в кинотеатрах. Первое. В очередной раз поссорившись и расставшись с Митькой, Морс собирается в кино. На свой день рождения он с группой одноклассников-комсомольцев, три человека, пошёл смотреть патриотическую кинокартину "Сорф". Кинофильм неплохой, даже хороший, резюмирует он. Фильм все водопудовки на Михаила Доллера. В самом деле очень неплох для своего времени. А сыгравший за главную роль Николай Черкасов и поныне остаётся лучшим Суворовым кинематографа. Начинается фильм с славной победы Суворова над поляками, точнее над польскими повстанцами, которых ещё недавно в СССР уважали как борцов против царизма. Пленных пять эскадронов, остальные не убереглись. рапортует Суворову Милорадович. «Правильно, Миша, правильно!» — отвечает Суворов. «Врага нельзя отпускать с поля боя, чтобы ни один не ушел. Недоробленный лес опять вырастет. Кавалерий русской и салют, и слава!» Мур подчеркнуто лоялен. Он безоговорочно принимает новый поворот в советской пропаганде. А три недели назад, тогда еще вместе с Митькой, Он ходил на историко-революционную картину Сергея Юткевича Яков Свердлов. Очень убедительно и реалистично. Каков стиль? Напоминает Ленинская очень своевременная книга. Мор часто бывал в кино, причём с какой-то даже завидной последовательностью ходил на соцреалистические, оборонческие фильмы. В июне 1940 года был даже на Небесах Мыне совершенно забытой картине про Асаве Охимовца, который и учит колхозников прыгать с парашютом. Чем-то этот сюжет напоминает куда более известных трактористов, где герой Николая Крючково готовит колхозников в будущие танкисты. Но о трактористе прославились маршами братьев Покрас, актёрской игрой Бориса Андреева, Петра Леникова, а вот небеса оказались не на высоте. Глупенькая авиакомедия, заметил Мур. Зато ему понравился танкёр Дзербенд, фильм о мужестве советских моряков. Мур пропустит мою любовь, сентиментальную картину с нябыкновенно красивой Лидией Смирновой, зато пойдёт смотреть "Фронтовых подруг", кино о героизме советских людей в Нафинской войне. Не пропустит и предпоследний фильм Якова Протазанова историко-революционную киноленту «Салават Юлаев». Из дневника Георгия Фрона, 6 января 1941 года. Вечером пошел в кино, видел хороший советский фильм «Макар Нечай». Это действительно хороший и полезный фильм. Мур не придумал ничего лучше, как смотреть в «Рождественский сочельник» фильм о советских мичуринцах, которые борются против метафизической поповщины Менделя и Моргана. За главный герой, украинский агроном Макар Ничай, был явно списан с Трофима Лысенко, его оппонента академика Дамов с Николаем Вавиловым. Сам академик Вавилов уже пятый месяц как сидел во внутренней тюрьме КВД. Режиссёр Макара Ничая Владимир Шмидтгов не так давно вышел из тюрьмы. а потому с линии партии в генетике агрономии старался не расходиться. «Путь Макара Нечая — это путь советской науки, победоносный путь, который указали нам гениальные ученые Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин», заявляет герой-резонер с трибуны научной конференции. Нечай и его соратники путают генотип с фенотипом и отрицают существование вирусов, что вредят картофелю. Академика Адамова украинский агроном ловит на ошибках, ведь труды учёного противоречат Дарвину и Энгельсу. Оторванная от жизни академики ретрограды зачем-то выводят бескрылую бабочку и выпускают никому не нужные монографии о законах наследственности. Зато Макар Ничай и его соратники Мечёринцы воспитывают растения и создают небывало урожайные сорта яблок. картофеля и хлопчатника. Мур ничего не знал о сельском хозяйстве. Картошку и яблоки видел на рынке, в магазине и на обеденном столе. В годы войны он будет проявлять чудеса изворотливости, чтобы избежать мобилизации на сельскохозяйственные работы. Так что объяснить его интерес к фильму о победе Мичуринцев над генетиками можно лишь одним: Мур хочет стать своим, советским. Хочет следовать линии партии, быть таким же, как все. На Макара Нечаева он пошел один. Цветаеву на таком киносеансе не представит и самое пылкое воображение. Девушки у Мура тогда не было, Митя на этот полезный фильм не пошел. Да и Мур мог найти занятие поинтереснее. Вечером они с Цветаевой пойдут отмечать Рождество к тете Лиле, А до этого он мог сходить, скажем, на Риголетто в театре Мюстениславского, на Тортюфа днём или на Трёх сестёр вечером в Ванхат, на Ревизора днём или на Много шума из ничего вечером в театре Вахтангова, на концертное исполнение оперы Рахманинова Франческо Даримени в зале имени Чайковского наконец. Пусть Муры не театрал, но эти представления были вне всякого сомнения ближе парижскому мальчику. чем научные дискуссии ряженых агрономов, селекционеров и генетиков. Зато фильм этот полезный, фильм советский. Мур не выслуживается перед советской властью. Он сам пытается заставить себя полюбить страну советов, принять все советское. Он не видит иного будущего, кроме как абсолютной полной интеграции в советское общество. Уже осуждена и отправлена в лагерь Аля, Отец больше года сидит в тюрьме, Однако Мур зимой 1941-го почти тот же, что и летом 1940-го, Когда он ходил на невыносимо скучный кинофильм Александра Столпера и Бориса Иванова «Закон жизни». Полтора часа комсомольских собраний, Разговоров о коммунистической морали и свободной любви. За эту свободную любовь Агитирует морально разложившийся комсомольский функционер Агнирубов, но его разоблачают, а счастливый соперник Агнирубова Серёжа Паромов становится секретарём обкома комсомола. Фильм показался муру увлекательным, хотя и немного простоватым, но главное опять-таки в другом. Это довольно полезный для нашей молодёжи фильм. заявляет Мурс интонации из оправского советского кинокритика. Георгий смотрел этот фильм 9 августа 1940 года. А через неделю случилась катастрофа. В правде вышла разгромная анонимная статья Фальшивый фильм. Ещё утром 16 августа советский писатель Александр Ауденко гулял по Крещатику по бульвару Шевченко. И с удовольствием рассматривал яркие новенькие афиши с рекламой закона жизни. Он был автором сценария этой фирмы. А уже вечером афиши сорвали. Предполагают, что анонимная статья в Правде была инициирована, а возможно, даже написана лично Сталиным. Из статьи фальшивый фильм Правда 16 августа 1940 года. Клеветнический характер фильма Особенно ярко проявляется в сценах вечеринки студентов-выпускников медицинского института. Авторы фильма изобразили вечер выпускников в институте как пьяную оргию, где видели авторы подобные сцены. Сцены эти клевета на советскую студенческую молодежь. Это не закон жизни, а гнилая философия распущенности. Пьяная оргия... Это скромная студенческая вечеринка. Пьют, поют под гитару вполне приличные песни, говорят о любви, дружбе и Карле Марксе. Напрасно мы станем упрекать Моров в политической наивности или незнании требований, которые предъявлялись к советскому кино. Этих требований до конца, по правде сказать, не знал никто. Сценарий "Законы жизни" был согласован даже с Андреем Вышинским. который некоторое время курировал советскую культуру, как заместитель председателя совнаркома. Но кто же мог знать, что товарищ Сталин придерживается столь пуританских взглядов на жизнь и не может допустить самой небольшой вольностью. Второе. В семье Цветаевой и Эфрона кино любили. Для Мура кинематограф был привычен с детства. Жизнь в Европе между двумя мировыми войнами время триумфа новых массовых зрелищ. Театральное искусство отступило на второй план, опера тем более, и оперные певцы, и артисты пробовали себя на кинематографических площадках. Сергей Фрон в второй половине 20-х начал и сам сниматься в кино. Бывший военный, ещё спортивный, сильный, подтянутый, он не боялся рискованных трюков. Я всё-едва ли ни каскадёром. Через неделю опять буду сниматься с прыганием в воду в Сену. Сергей Якорьч сначала смотрел на съёмки в кино как на занятие не слишком почтенное, даже постыдное. Актёров ставил ниже проституток, презреннейшие из моих заработков, но самые лёгкие и самые выгодные. За одну съёмку я получаю больше, чем за неделю уроков в пи салоне. Однако к съёмкам готовился серьёзно. заказывал книги по кинематографии. Сестра Леля присылала ему в Париж искусство кино Льва Кулишова, Кинопромышленность в СССР, Кино и война, Еженедельник кино. Смотрел и советские, и французские фильмы от Чепаева до под крышами Парижа. Сергей Яковлевич даже учился на высших кинооператорских курсах Фильмы Пате, Пате-фрэр, всерьёз решив получить новую профессию. Пробовал себя в кинокритике. К кинематографу у меня отношение совершенно особое. Это новое великое искусство, а по своей емкости необъятное. Цветаева очень любила кино. Главная радость — чтение и кинематограф. В молодости ходила на комедии с Максом Линдером. Но великий новатор в литературе, революционер, значительнее Маяковского и футуристов, Она, кажется, была равнодушна к новаторскому кино. Ни «Земля», ни броненосец Потемкин, ни «Метрополис», ни даже новые времена ее не заинтересовали. Она ценила знаменитого немецкого актера Вернера Крауса, но вовсе не за роль в кабинете доктора Кали Гарри, а за фильм «Наполеон на святой Елене», дань давнему увлечению великим императором. В Париже смотрела современные американские и немецкие фильмы, но выше всех ставили французские. Фильм "La femme boulangère" жена булочника. Сейчас распространён другой вариант перевода жена пекаря. Так понравилось Марине Ивановне, что в одном из писем она пересказала Сергею Яковлечу сюжет. У булочника сбежала жена с пастухом, и булочник перестал печь, и вся деревня идёт ищет И учитель, мсье Лекер, господин Кюре, который из Долизоведе в пару изгоняет из неё бесов в палатыне. Булошница возвращается и булочник вновь печёт. В общем, довольно заурядное кино даже для тех лет. Но Цветаева находила в нём что-то близкое. Ей фильм казался просто гениальным, одним из лучших во Франции, а значит и в мире. Новый 1939 год Цветаева с муром даже встречали в кинематографе. А в Москве Мор поведёт Цветаеву на большой вальс. Я этот фильм уже видел, но матери скучно идти одной, а я хочу, чтобы она этот отличный фильм увидала. Красивый музыкальный Большой вальс имел в Москве огромный успех, шёл довольно долго в крупнейших кинотеатрах. Страна смотрела его и до, и после войны. В предвоенном прокате фильм собрал более 25 миллионов зрителей. Одноклассницы Мура смотрели «Большой вальс» по 8-10 раз. Это при том, что картину даже не дублировали. Русский перевод давали строкой внизу кадра, но люди шли не ради текста. Они слушали сказки «Венского леса», любовались на шикарную блондинку Миле Цукориус в роли певицы Карла Донор, На очаровательную Луизу Райнер, вроде польди жены Агана Штрауса младшего, мечтали о красивой жизни, и чем дальше от этой красивой жизни были, тем больше её желали, тем больше о ней мечтали. Мур смотрел большой вальс в сравнительно благополучной Москве. А где-то через полгода в заполярные гарки его ровесник, всего на 8 месяцев старше, Виктор Стафьев Найдёт около киноафиши обрённый кем-то рубль, купит в кассе билет на последний сеанс, и почти весь фильм будет уливаться слезами от умиления. Из рассказа, а скорее эссе Виктора Остафьева счастье. Люди на фильме Большой вальс плакали о другой жизни, которая пусть и в кино всё ж была, и на войне, да и после войны бывало Как только зайдет разговор о кино, так непременно кто-нибудь, чаще всего из парней, мягчая взглядом и лицом, спросит «А ты помнишь?» И если забыл название «Умеет, не умеет петь, имеет, не имеет, голос непременно напоет «На рай, на рай, на рай, пам-пам!» «Сказки Венского леса, Карла Донор в широкополой шляпе и великолепной шани». Иоганн Штраус, лес, озаренный утренним солнцем, полный пение птиц, кибитка, музыкально постукивающая колесом, чудаковатый и добрый извозчик, зарождение мелодии, полной любви и утреннего света, вальс, вырвавшийся из двух сердец, «Гос и воле, да сест воле». Третье. Конечно, скромному кинотеатру в заполярном поселке Далеко до столичных дворцовки кинематографа. Московские кинотеатры тех лет великолепные, шикарные: Колизей на Чистых прудах, неподалёку от дома Цветаевой и Мура на Покровском бульваре, Восток кино на Охотном ряду, Центральный на площади Пушкина, Художественный на Арбате, Барикады на Красной Пресне. Кинотеатры были при домах культуры, при садах и парках. В парке культуры и отдыха Таганской, в саду Эрмитаж, а при громадном центральном парке культуры и отдыха имени Горького их даже было несколько. Небольшой кинозал в Пионерской аллее был чисто просветительским, там показывали хронику. По особым случаям открывался кинотеатр под открытым небом. Фильмы показывали на нестандартном экране-гигант. Зрители собирались толпы. Так, 29 мая 1936-го на кинофильм «Цирк» собралось 20 тысяч зрителей. Рядом с этим настоящим гигантом двухэтажный стационарный звуковой кинотеатр казался небольшим, всего-то 1500 мест, зато каким роскошным, не уступающим лучшим кинотеатрам Москвы. Из воспоминаний Бетти Гленн. Фойе второго этажа было превращено в танцевальный зал с двумя раковинами для эстрадных ансамблей. Там были установлены два больших стеклянных куба, а в них прекрасные цветы и буйная зелень. По стенам этой своеобразной оранжереи, подсвеченной голубым светом, медленно стекали струйки воды, поливающие зелень. Вдоль стены в зале стояли удобные квадратные кресла из лакированного чёрного дерева. набитые светло-синим сафьяном. Кинотеатры приносили государству большую прибыль, поэтому зрителей старались привлекать, заманивать. Реклама новых и старых, но снова пущенных в прокат фильмов, обычная советская практика тех лет, заполняла последние страницы ежедневных газет. Каждый день рекламные тумбы обклеивались новыми киноафишами. Иногда придумывали кое-что поинтереснее. Однажды на Пушкинской площади соорудили огромные качели с большой куклой-блондинкой. Это была реклама фильма Иосифа Хейфица и Александра Зархи «Горячие денечки». Кино о танкистах, но мужчины шли смотреть не на громыхающие танки БТ-2 и Т-26, а на саксапильную Татьяну Акуневскую, которая танцевала вальс, подсыпающимися яблоками и очень эротично раскачивалась на качелях в яблоневом саду. Сам фильм был только последним, пускай и основным блюдом. В кинотеатр приходили задолго до начала киносеанса. В фойе зрителей встречал джаз. Музыканты в строгих концертных костюмах, солист в смокинге или во фраке, солистка в концертном платье из декольте сверкающая медь тромбонов и саксофонов. Перед сеансом небольшой концерт. Играли популярные танцевальные мелодии, как правило, джазовые. В парке Горького перед сеансами на киноэкране «Гигант» выступали целые большие оркестры и цирковые артисты. В лучших кинотеатрах концертировали настоящие звезды. В первом на Поварской пел Вадим Козин, в легендарном «Ударнике» на улице Серафимовича Дом на набережной играл джаз Рачевского, в Колизее на Чистых прудах ещё более известный джаз Александра Варламова. Можно было послушать несколько композиций, потом зайти в буфет, купить бутерброды или мороженое, выпить газировки с вишнёвым или шоколадным сиропом, посмотреть на портреты кинозвёзд. Такая композиция вспоминал Юрий Нагибин, была в каждом уважающем себя кинотеатре. И только потом фильм, как правило, советский, изредка американский или французский. Попасть в кино было нелегко. Очереди в билетных кассах — обычное дело даже в Париже тех лет. А в быстрорастущей Москве, где у веселительных заведений было много меньше, достать билет на популярный фильм «Огромная удача». Скажем, еще в апреле 1940-го Мол Гуревич обещал Свитаеву и Муру билет на американский фильм "100 мужчин и одна девушка", но достать так и не смог. Когда Мура отважно решился сам купить дефицитный билет, Марен Ивановна напророчила ему неудачу, и напрасно. Муру удалось посмотреть этот фильм, полюбоваться на шестнадцатилетнюю Дину Дурбин, самую юную И самую высокооплачиваемую звезду Голливуда тех лет Послушать в ее исполнении застольную Стравиаты Дин Надербин дивно поет С апреля 1940-го и до самого октября 1941-го Мур завсегдатай московских кинотеатров Чаще всего он шел смотреть кино с Митей Реже с Цветаевой или с кем-то из ее друзей С одноклассниками Из девушек только одна в Москве удостоится чести пойти в кино с Муром. На это будет летом 1941. В середине 30-х годов в нашем кинематографе можно было видеть столько фильмов вроде Ненавистных мне весёлых ребят и Цирка, писала Эмма Герштейн. Это не совсем так, хотя отечественные фильмы в самом деле преобладали. Но и в 1940-ом В 1941-м западных фильмов в советском прокате было немного. И почти все это — кассовые ленты, собиравшие миллионы и в Америке, и в Европе. Их крутили подолгу. В сентябре 1940-го Мур с Митей ходили на великие трагикомедии Чарли Чаплина «Огни большого города» и «Новые времена». Оба фильма шли в советском прокате уже пятый год. Советские фильмы тоже показывали годами, пока сборы совсем не падали. Делали перерыв на несколько месяцев и начинали снова. Скажем, 23 сентября 1940 года Московская городская контора Главкинопрокат объявила о возвращении на экраны лучших произведений советской кинематографии. Снова стали показывать Чипаева, братьев Васильевых фильм 1934 -го года. «Великого гражданина Эрмлера» 1937-го, «Волгу-Волгу Александрова» 1938-го, «Богатую невесту Пырьева» 1937-го. Новые картины показывали сразу в нескольких кинотеатрах. Так, 24 октября в прокат вышла «Музыкальная история». Ее показывали в Первом, Колизеи, Ударники, Форуме, На седе у Сухоревской Восток кино. В главной роли Сергей Лемешев, оперная мегазвезда тех лет, легенда российской оперы всех времён. На экране он выглядел неплохо, пел гениально. Его партнёрша Зоя Фёдорова играла непривычно, далеко выйде за традиционный в советском и в американском массовом кино тех лет образ хорошей и доброй любимой девушки главного героя. Тана играла красивую стерву, своюнравную, импульсивную, даже злую, но всех затмила Рад Гарин. Ещё несколько лет назад ведущий актёр театра Мир Хольда, а теперь ведущий актёр театра Акимова. В кино он сыграл несчастливого соперника главного героя, его антагониста. Над героем Гарина смеются и сейчас. А тогда фильм посмотрели почти 18 миллионов зрителей. Среди них были и Мур с Митей. Митя ничего не написал о своих впечатлениях, а Муру не понравилось, фильм никуда не годится. Интересно, что год спустя он с удовольствием посмотрит другую киноленту о музыке и музыкантах Антона Иванович Сердица, даже назовет ее лучшей советской комедией. Фридрих Армлер, художественный руководитель Ленфильма, говорил, что Антон Иванович сердится, по своему характеру продолжает линию музыкальной истории. Тот же режиссер Александр Ивановский, те же сценаристы Евгений Петров и Георгий Мунблит. Да, сюжет Антона Ивановича сложнее и интереснее. Лучше передан дух театра, театральности, Сергей Мартинсон в роли приживальщика, его сокамерного композитора шарлатана Кирасинова ещё смешнее и ярче, чем Гарин в роли неудачливого любовника тараканова. Это фильмы примерно одного уровня. Но Антону Ивановичу Георги посмотрит в совсем другой Москве, в Октябрьской Москве 1941 года под немецкими бомбами. Четвёртое. Кроме Дины Дорбин Мор почти не упоминает актрис, ни советских, ни западных. Это странно для мальчика, ведь в кино 30-х столько ярких женщин. В советском кино тогда господствовали блондинки, особенно в кинокомедийном. Марина Ладыенина, Любовь Орлова, Валентина Серова, Зоя Фёдорова, Татьяна Акуневская, Людмила Циликовская, Лидия Смирнова, не знаю мужчин равнодушных к женскому обаянию Валентины Серовой. Орлову и Ладынину любящие мужья Александров и Пырьев старались снимать как можно более выигрышно. Орлова, бывшая актриса оперетты, сама неплохо пела и танцевала. Мур видел цирк, но не назвал любовь Орлову. В августе 1940-го видел «Закон жизни», но ни словом не обмолвил Санине Зорской, о роскошной блондинке, ради которой, собственно, только и стоило смотреть этот прискушный фильм. В апреле 1941-го Мур посмотрел «Майскую ночь», но будто не заметил там Татьяну Акуневскую. Три или четыре раза ходил на Антона Иванович Сердица, но ничего не сказал о красавице Людмиле Целиковской. Не вспомнил и Зою Федорову, хотя видел актрису и в музыкальной истории, и в картине «Фронтовые подруги». Конечно же, фильмы были очень целомудренными. Ранения героини... Единственный повод показать Зою Фёдорову, лежащей в постели, фронтовой подруге. Почти весь фильм красавица носит гимнастёрку и шинель. Прилесная Целиковская, Антона Иванович сердится, одета в концертное платье с таким скромным декольте, что его не стыдно надеть и монахине. Правда, в сердцах четырёх она уже будет носить легкомысленное летнее платье, открытые плечи и почти вся спина. Но кино выйдет в прокат только в 1944. Леди Смирновой, моя любовь, позволь лю несколько больше. Она носит красивое платье и блузки, подчёркивающие её великолепную фигуру. Домашний халатик очень длинный, в пол, и даже ночную рубашку. Её героиня не только трудится на заводе, но и мечтает, лёжа в постели, а на пляже носит длинные спортивные трусы. обтягивающую футболку и закрытый купальный костюм. В остальном же все очень сдержано. Предел эротики — поцелуй с любимым мужчиной. Немного эротики допускалось в фильмах о растленном буржуазном обществе. Поэтому в историко-революционной кинокартине Яков Свердлов на Нижегородской ярмарке девушки танцуют кан-кан. В деле Артамоновых, которое Мур увидит в октябре 1941-го, С плеч Любови Орловой падает платье. Валентина Такарская в марионетках танцевала в очень сексуальном наряде. Сопровождающий её кордебалет полуголых девушек сливался в гусеницу паровозик. Танец непристойнее канкана. Правда, во второй половине 30-х Такарскую на экраны уже не пускали.